Предрассветное небо забрежилось серым. К тому моменту крик заключенного менталиста уже превратился в тихий невнятный шепот. Он затихал, погружаясь в безумие и беспамятство, и с каждой минуты шансы отыскать настоящего преступника становились все призрачнее. К счастью, Бьери появился рано утром. Я узнала четкий размеренный шаг старого законника. Он не спешил. «Разумеется, охранники из ночной смены не посчитали нужным хотя бы сейчас сообщить ему о моей ночной просьбе. Никого в стенах тюрьмы не волновала судьба гибнувшего в колодце карцера человека. «Бьери!» — я бросилась к нему навстречу. «Мне срочно нужно увидеть господина главного дознавателя. Только он может остановить казнь невиновного. Это очень важно!» Надзиратель нахмурился. Не давая ему времени возразить, я вкратце пересказала то, что прочитала в разуме осужденного менталиста. С каждым моим словом взгляд Бьери становился все мрачнее и мрачнее. «То, о чем ты говоришь», — тяжело произнес Бьери, когда я, закончив, прижалась лбом к холодной решетке, чтобы унять ноющую головную боль. «Случилось восемь часов назад. У северных доков». Законники застали убийцу на месте преступления почти сразу. Он не сопротивлялся аресту, не отрицал своей вины. Судебное разбирательство было коротким. В бьянкине уже вовсю готовятся к казни. И подумай о себе, дочка, не вмешивайся в это дело. Я упрямо покачала головой. Не могу я так. Бьери, не могу. Просто... Я осеклась, не знаю как объяснить, насколько же важно было для меня не допустить этой казни. Старый законник понял меня без слов, но лишь укоризненно покачал головой. «Будь ты моей дочкой, обругал бы, да в комнате запер, пока не поумнеешь. Но...» — вздохнул он, — «с тобой такое не пройдет, а жаль». «Ну, раз о себе не думаешь, вспомни, чего бедняге Стефана стоил прошлый такой невиновный». «Я помнила. Может быть, даже слишком хорошо. Тогда определители тоже однозначно считали чёткий ментальный след на преступнике и жертве, но краткого ментального контакта хватило, чтобы почувствовать, что обвинённый менталист находился под влиянием кого-то третьего». «Стефана поверил мне» притащил ослабевшего от долгого сидения в карцере мужчину чуть ли не на себе, тщательно записывал все мои показания и заверил их собственной печатью. А потом, обернувшись на пороге, пообещал, что уж это дело он точно из рук не выпустит, пока не добьется оправдательного приговора. И глаза его горели неподдельным охотничьим азартом, смешанным с восторгом от первого сложного самостоятельного дела. Это был последний раз, когда я видела Стефана Патца в стенах Бинькини. Много позже Бьери рассказал мне, что он перевелся. По крайней мере, именно так ответил ему комендант, когда старый законник окончательно замучил его вопросами. Бири передал это мне, но в его голосе отчетливо слышалась неуверенность. Мне подумалось, что он уже успел справиться у своих коллег из других городов, стоявших на землях виньяты, а, может быть, даже успел послать пару запросов в Рамелию или Аллегранцу, но все оказалось бестолку. Стефано Патце бесследно пропал. Осужденного казнили неделю спустя. Бьери неловко вздохнул, глядя, как я до побелевших костяших пальцев стиснул решетку. Сейчас он, казалось, искренне сожалел о том, что вслед за пауком вновь поднял эту тему. «Хорошо, я сообщу коменданту», — сдался он. «Много ли он сможет сделать? Бери!» Законник поджал губы. Подобное мнение в Биенькине разделяли почти все. «Пожалуйста, приведи господина главного дознавателя», — повторила я с легким нажимом. «На твоем месте я бы не надеялся так на его помощь», — буркнул Бьери. «Благородный лорд ради простолюдина руки марать не станет». «Пожалуйста, прошу. Пока в городе безнаказанно совершает убийство сильный менталист, все жители Виньяты в опасности. Все!» Бери замелся. Я смотрела на него, пока он с сердитым одну в головой не отвернулся. «Ладно, дочка, попробую. Но не ручаюсь, что из этого выйдет что-то путное». Всё-таки господин главный дознаватель это не Стефано Паццы. Да. Именно поэтому я считала, что у него были все шансы довести дело до конца.